«Безопасно!» Малек вышел из-за деревьев и увидел за гладью бою остров Искры в приятном фиолетовом свете. Верхушку его сосны у хребта окутывал туман. Увидев свой дом, он должен был несколько успокоиться, однако за последние несколько часов, пока они с девочкой возвращались через низины, тягучий безымянный страх поднимался в его сердце, как речная вода во время прилива. Тогда он увидел свою маленькую барку, вытащенную на противоположный берег среди деревьев, и понял, что сестра переправилась ночью на ней. И бросила здесь. Где теперь она сама? Найдет ли он ее сразу за холмом в бабиной лачуге? В этом он сомневался. Через дорогу он увидел узкую, пронизанную корнями тропинку, которая велась вверх, будто лестница сквозь сосновый мрак. Вспомнил свой сон. Дым, огонь, все горит. И вдруг ему показалось, что им нужно срочно пересечь бою, будто пожаром, что ему снился, было само солнце, все выше и выше поднимающееся за деревьями. Он спросил жестами у девочки, умеет ли она плавать, и она, сразу поняв его, покачала головой. «Прости», — сказала она. Взяв ее за длинные рукава, он поднял ее руки и положил себе на плечи. Она поняла и обвела руками его шею. Он покрутился в ее объятиях и наклонился вперед, после чего она вскарабкалась на него, и так, будто нелепо шатающееся существо посреди тростника и грязи, они вступили в воду. Они медленно шагали вперед, пока ступни мальчика не оторвались от дна. Он оттолкнулся, и они поплыли. Перепонки между пальцами рук и ног расширялись и сжимались с каждым толчком, его тело вытягивалось в воде, и если бы не драные джинсы и девочка на спине, тянущая шею над поверхностью, мальчик выглядел бы подлинным жителем бою. Не успели они преодолеть и половины расстояния между берегами, как девочку дернуло течение, и она запаниковала. Сильнее обхватила руками его шею и сомкнула пальцы вокруг горла. От ее прикосновения цвета всколыхнулись у него перед глазами. Весь мир словно преломился сквозь алмаз. Рассветное небо вспыхнуло, верхушки деревьев сверкнули янтарем, солнечный свет засиял золотом. Вода забралась в нос. Она забарахталась. Он задергал ногами. Она выскользнула. Малек почувствовал, как ее вес перестал давить ему на спину а когда покосился в бок то увидел, что она кричит, бултыхаясь в испещренном солнечными пятнами бою. Лоснящейся ракетой рванулся за ней, взял ее за талию, поднял, насколько мог, над водой. и Изо всех сил попытался удержать, обхватив одной рукой ее грудь. Пробившись сквозь заросли тростника, они свалились друг на дружку на усеянный сосновыми иголками берег. Лежали, задыхаясь и отплевываясь, Легкие у мальчика горели. Девочка потеряла где-то в бою енотовую шапку, по ее животу пробежала судорога, и она откашляла бурую воду. Малёк, перекатившись, уставился в утреннее небо. Девочка села рядом с ним. Он коснулся тыльной стороной ее руки, чтобы спросить, в порядке ли она. Девочка вздрогнула. Вдруг зелень на деревьях, которые их окружали, засияла, Верхушки сосен залило светло-фиолетовым светом. Малек слышал жизнь, что теплилась в венах растений, и утреннее небо озаряли последние ночные звезды, которые то расплывались в линии, то обратно собирались в точки, и бою блестело под слепящим восходящим солнцем. Глядя на все это, мальчик наполнялся трепетным восторгом. Девочка тоже светилась, ее плоть словно сияла изнутри а глаза сверкали чистейшей голубизной. Над россыпью полевых цветов у кромки воды взлетела бабочка размером с целого ястреба и быстро-быстро забила огромными оранжево-черными крыльями, чтобы смахнуть их влажные волосы с ушей. А потом поднялась так резко, что заслонила им свет, как если бы парка резво плыла по течению и вдруг очутилась под сенью деревьев. Девочка рассмеялась, когда бабочка коснулась лапками ее лица, а потом упорхнула, оставив розово-золотое небо, усеянное облаками, похожими на камни, выложенные поперек прозрачного ручья. Об этом ли месте рассказывала ему баба, когда он был мал? Что есть такое одно местечко внутри другого? Нужно только откинуть завесу из воздуха, рыбик, и оно будет там, по волшебству. И, сказав это, она всегда смеялась тем своим мрачным и непонятным ему смехом. Малек закрыл глаза, а когда снова открыл, мир вокруг принял знакомые очертания. Бабочка над полевыми цветами теперь порхала маленькая и хрупкая, и весь мир опять стал самим собой. «Мне очень нравится твой мир», — сказала девочка. Вместе они поднялись на холм к дереву мальчика, где начиналась лестница. Мальчик сметенный шел зигзагами. Девочка улыбалась. Вся срочность их побега исчезла в блеске этого таинственного зеленого мира. У него мелькнуло в голове, что его видение могло обернуться какой-нибудь шуткой или чем-то вроде колыбельной, чтобы оторвать его от неотложного преследования. Даже сейчас он не припоминал никакого ощущения срочности. И вообще, если опасность им и грозила, то его дерево наверняка станет им безопасным убежищем. Он стал взбираться на него, но очень осторожно, чтобы не упасть. А когда оглянулся, увидел, что девочка пристально смотрит на восток, где уже показалось солнце. Она больше не улыбалась, не смотрела так мечтательно и отрешенно, как прежде. Вместо этого она смотрела на зарю и, казалось, испытывала страх, будто над бабиной лачугой разливался не свет, а жуткая тьма, исходящая от почерневшего солнца. Он поманил ее за собой. Она спустя мгновение полезла на дерево.